12. -я. Звук мотора настораживал, и Лебедев попросил краснофлотцев подать ему из лодки бинокль. Очертания приближающегося катера не походили на известные суда финской пограничной охраны. Этот был мельче и больше напоминал разъездной или даже гражданский. Да и выкрашен в белый цвет. Вот только непонятный катер почему-то шел прямо к полузатопленной барже. Что же делать? Уйти на моторной лодке они не успеют» потому что у катера скорость значительно выше. Это ясно видно по тому, как быстро катер приближался. Может быть, затаится на барже? авось катер проскочит мимо и не заметит их, тем более, что он приближался с борта, противоположного тому, у которого пришвартована их моторка. Однако в самой моторке они останутся полностью беззащитными, проявив экипаж катера агрессию. Может, все же затаится на самой барже? В рубке хватит места, чтобы спрятаться всем четверым. Лебедев принял решение и прокричал краснофлотцам. «Сюда идет какой-то финский катер, но не пограничный. Приказываю всем укрыться в рубке баржи. Давайте мне второй пакет и оружия и поднимайтесь на борт». Краснофлотцы выполнили команду, забрались на баржу и уселись внутри ее рубки на корточках, держа заряженные винтовки на коленях. Мичман поставил пулемет на сошке рядом с собой. «Он и Степанов закурили. Отставить курение. Вы же нас демаскируете». Воскликнул Александр. А мы в кулачок, возразил пожилой Мичман молодому лейтенанту, нагло глядя ему прямо в глаза. Полежаев уже приближался к возрасту отставника, наверное, потому и относился ко многому на службе не очень серьезно, можно сказать, даже наплевательски. Во всяком случае, на субординацию ему было начхать. Но свое дело Мичман знал твердо, оружие содержал в полном порядке, да и сам стрелял лучше всех из экипажа, за что начальство его и ценило, и он этим пользовался. «Да, с дисциплиной действительно не ахти», — подумал Александр. Но больше он ничего не сказал Мичману, чтобы не сеять раздор в коллективе перед ответственным моментом. А катер, между тем, сильно приблизился и в паре кабельтовых от баржи перешел на малый ход. Его экипаж явно баржей заинтересовался. Саша лихорадочно соображал, может, это очередные мародеры, но что ценное может иметься на полностью проживевшем корыте? А вдруг эта финская контрразведка что-то унюхала? Что если кто-то вчера засек, как дядя Игорь делал закладки? Может, рыбаки какие-нибудь настучали, заметили его или даже нас сейчас видели? А финских рыбаков в этих краях имелось совсем немало. Когда подходили к Святой Эмилии, вдали, в стороне крупных островов архипелага, расположенных ближе к Котке, Лебедев наблюдал в бинокль несколько шаланд. Он решил для себя, что, скорее всего, На катере именно котразведчики. «Приготовиться к бою, проверить оружие», – тихо подал он команду, решив, что сдаваться финским квадроразведчикам ни при каких обстоятельствах не собирается. Иначе произойдет ужасный международный скандал, ведь война еще не началась. Следовательно, краснофлотцы нарушили границу независимого европейского государства, да еще и с оружием, тем более финнам ни при каких обстоятельствах не должны попасть в портфели с документами о развертывании войск и начальном этапе предстоящей войны. Потому, если контрразведчики высадятся на баржу, их лучше всего сразу ликвидировать, чтобы не успели ничего передать по радио. Лишь бы они в таком случае все сошли с катера на баржу. Пока вражеский катер швартовался к носу баржи, Лебедев, выглядывая из-за комингса рубки, люки которые тоже были давно кем-то сняты и унесены, считал противников. Катер был открытым и не имел тента, потому вся его команда находилась перед глазами. Их было всего трое. Один рыжий здоровяк в теплом шерстяном свитере коричневого цвета стоял за штурвалом катера. Второй, чернявый, худой, вёрткий, видавший виды черной кожанки, запрыгнул на борт баржи и крепил швартовы. А третий, седой и грузный, одетый в вязаный свитер, почти как у шкипера, только покрасивее, с фигурной узорчатой вязкой, синий и с высоким горлом, подтаскивал к борту катера какие-то деревянные ящики. Говорили катерники между собой на финском? Закончив со швартовкой, Чернявый начал принимать с катера эти ящики и ставить их на бак баржи. Шкипер при этом продолжал стоять за штурвалом, мотор катера не глушил и настороженно озирался вокруг. «Это, скорее всего, финские контрразведчики», — шепотом сообщил лейтенант, отвечая на немой вопрос своих бойцов, кто же находится перед ними. Закончив выгрузку ящиков, Седой тоже перебрался на баржу. Он подошел к люку, который имелся под баком, и ввел в кладовую, расположенную под его палубой. Как оказалось, этот ржавый люк не только находился на своем месте, а был даже закрыт на подвесной замок. Седой отпер его и пролез внутрь. Чернявый теперь подавал ящики Седому, а тот ставил их куда-то внутри кладовки. Когда Чернявый подал все ящики, и Седой уже начал вылезать из кладовки, Паша Березин неожиданно громко чихнул. Похоже, комсомольский вожак все же простудился, оставшись в мокром бушлате, который Лебедев недавно использовал вместо полотенца. И все бы ничего, но комсомольский богатырский чих был услышан. Тотчас фины насторожились и извлекли оружие. Чернявый и Седой достали из карманов пистолеты, а Шкипер вытащил откуда-то из-под штурвала пистолет-пулемет «Суломи», внешне очень похожий на ППШ. И тут Березин чихнул еще раз. То ли нервы у финов не выдержали, То ли они приняли громкий чик за выстрел, но они открыли огонь с носа баржи по кормовой рубке из всех своих стволов. Лебедев сразу понял, что дело плохо. Пули пробивали ржавое железо рубки на вылет, и только чудом никого из краснофлотцев не задело первыми выстрелами. Если они будут сидеть и бездействовать, то скоро их неминуемо пристрелят. «Открыть огонь!» — дал команду Лебедев, и сам, высунувшись из-за ржавого коммингса, выстрелил пару раз в сторону противников из своего нагана. Пашка Березин храбро высунулся с другой стороны рубки и выстрелил из трех линейки. Впрочем, в финнов попасть не удалось. В ответ прилетела очередь из Суами и пара пистолетных пуль. Пули чиркнули по металлу, пробив ржавое железо над головой краснофлотцев, но не задели их и на этот раз. Прежде чем снова спрятаться в рубку, лейтенант успел заметить, что седые и чернявые пятятся к катеру. «Не дайте ему идти!» — прокричал он. Тут Полежаев не выдержал и проявил героизм. Он схватил свой пулемет двумя руками и, стремительно выскочив из рубки, дал по противникам длинную очередь. Пулемет и решил исход короткого боя. Больше никто из финов не стрелял и даже не шевелился. Рыжий шкипер обвис на штурвале, уронив свой сувами. Чернявый упал вниз головой, и теперь над водной его затопленного трюма виднелись только его ступни в черных ботинках. А седой лежал возле входа в кладовку под баком, раскинув руки и не взглядом покойника осмотрел в хмурые небеса. Полежаев действительно стрелял очень хорошо, даже из ручного пулемета с диском наверху, точно стрелять из которого с рук считалось большой проблемой из-за веса оружия и отдачи. Сразу было видно, что не зря Вадим в зимней войне поучаствовал. Боевой опыт Мичман имел, и страх перед врагами у него отсутствовал. Молодец, конечно, Мичман, хоть и недисциплинированный. Лебедев понимал, что если бы не Вадим, перестрелка могла закончиться для краснофлотцев плохо, но выстрелы, особенно пулеметную очередь, в тишине ночи могли услышать, и надо было срочно убираться с финской акватории. Лебедев дал команду грузиться в моторку, а сам решил быстренько проверить, что же находилось в тех ящиках, перегруженных на баржу с катера. Балансируя, он прошел между трюмом и бортом наклонившейся баржи и оказался на ее носу. Переступив через мертвеца, Он нагнулся и обыскал его. Как Саша и предполагал, никаких документов у Седова не имелось. Зато в кармане лежала солидная пачка финских денег. В мертвой руке он сжимал люгер. Александр взял деньги и вражеское оружие, чтобы потом предъявить доказательства перестрелки. Внутри кладовки Лебедев обнаружил лом и вскрыл им несколько ящиков. В них он нашел бутылки водки «Московская особая» и папиросы «Казбек». Александр понял, что убитые оказались обыкновенными контрабандистами, которые нелегально возили советские товары в Финляндию. И у них однозначно имелись сообщники на советской стороне, которые и поставляли товар. Скоро эти сообщники сильно удивятся внезапному исчезновению подельников. А кто-нибудь другой, кроме подельников, вряд ли начнет разыскивать пропавших контрабандистов. Едва ли, кроме этих троих, кто-то еще знал про схрон на ржавой барже. Да и когда найдут их, то, скорее всего, решат, что контрабандисты убиты в разборке с конкурирующей бандой. Так что Полежаев застрелил троих контрабандистов. Только вот ни Мичману, ни Березину со Степановым Лебедев об этом сообщать не собирался. Пусть считают, что застрелили финских контрразведчиков. А в рапорте он напишет о перестрелке с неизвестными лицами и предъявит трофейный люгер и финские купюры. Может быть, поощрение какое-нибудь дадут. С трудом поборов сильное искушение забрать с собой хотя бы ящик водки или блок папирос, Лебедев скинул тело седого в трюм поближе к его товарищу и захлопнул люк к кладовке. Катер контрабандистов между тем заглох и постепенно наполнялся водой. Пулеметная очередь прострелила ему дно и борта. Когда они отвалили от баржи, пошел довольно сильный дождь, небо потемнело от туч, и ночь сделалась почти настоящей и совсем не белой. А мотор лодки натужно гудел, чихал и кашлял, но не особо хорошо тянул посудину по поднявшимся волнам. Мощности движка явно не хватало. Они старались идти носом к волнам, но всякий раз море снова норовило развернуть лодку бортом. Потому обратный путь занял гораздо больше времени. Когда они уже подходили к границе, дождь опять прекратился, а небо начало быстро светлеть. К тому же с севера, с финского острова Кельписаари, начал светить прожектор. Пограничные катера тоже рыскали вдоль водной границы, включив свои прожектора. Видимо, стрельбу все же кто-то услышал. На подходе к границе моторку заметили, и за ними все-таки увязался финский пограничный катер. И так просто от него было не оторваться. Он почти догнал моторную лодку уже у нейтральной воды. Но когда казалось, что финны вот-вот их настигнут, впереди показался силуэт эсминца. Боевой корабль, светя прожектором, полным ходом шел перерез к финскому катеру, своим корпусом отсекая от него моторную лодку. Финны вынужденно прекратили погоню. Им не оставалось ничего иного, как убраться обратно на свою акваторию. Попав в кельваторную струю эсминца, лодка раскачалась и начала зачерпывать бортами воду, но Яков Свердлов уже сбавил ход и, выполнив циркуляцию, лег в дрейф в паре кабельтовых, поджидая моторку. На борту их поприветствовал сам командир корабля. Оказалось, что лодку давно заметили сигнальщики с марса «Фокмачты», и корабль шел специально к ним навстречу. Лебедев сразу же попросил передать шифрограмму в штаб флота. В ней было всего три слова «Морской лис пойман». Добытые пакеты он уговорил положить Малевского в командирский сейф вместе с трофейным люгером и финскими деньгами. Начальнику радиорубки Старлею Габаряну, который, несмотря на ночное время, околачивался рядом с момента их возвращения на эсминец, и предлагал убрать добытые пакеты с разведданными к нему в сейф, Лебедев совсем не доверял. Березина, Степанова и Полежаева, едва те поднялись на эсминец, сразу обступили вахтенные матросы и начали расспрашивать, как прошла разведка. Но Лебедев запретил разглашать подробности. Сам он коротко пересказал произошедшее лично Малевскому с глазу на глаз. Он не был обязан делать и этого, потому что разведчики перед моряками не отчитываются, а лишь перед собственным начальством. Но Лебедев посчитал, что командир корабля, который фактически только что спас их от финских пограничников, имеет право знать, что же случилось на самом деле. Лебедев улегся в кают-компании на диван и долго не мог заснуть. Возбуждение после происшествия со стрельбой и погоней не отпускало его, а мысли вертелись в голове волчком и не давали ему покоя. Он думал о разведке и разведданных, о том, что высшему руководству СССР на самом деле многое было известно перед войной. Разведывательное управление Генштаба, которое в это время именовалось пятым управлением Красной армии, регулярно обращало внимание на подготовку немцев к войне. Александр Евгеньевич хорошо знал, что уже с марта о военных приготовлениях Германии начала поступать разведывательная информация, и подготовка к войне с советской стороны велась, да и про примерные сроки начала войны тоже было известно. Только вот до последнего не верили высшие руководители, что Гитлер решится пойти в банк и начать войну на два фронта, и не покончив с Англией, напасть на СССР. Хотя лично Жуков, назначенный постановлением Политбюро от 14 января начальником Генерального штаба и вступивший в должность с 1 февраля 1941-го, делал все, что мог, хотя опыта подготовки к подобной войне у него и не было. Но у кого такой опыт тогда был? Жуков, например, разработал план прикрытия на случай войны и постепенно выводил войска из внутренних округов к западным границам. К началу войны некоторые армии успели по этому плану доотмобилизоваться да и получить все необходимое для боевых действий, а некоторые – нет. Но тут скорее виноват был не сам Жуков, а царящий повсеместно бардак. Именно Жуков, руководивший генштабом, увеличил состав приграничных дивизий до 12 тысяч бойцов, чтобы в случае начала боевых действий эти дивизии смогли противостоять вражескому вторжению, не дожидаясь мобилизации. Они должны были быстро подняться по боевой тревоге и развернуть боевые порядки. И эти приграничные дивизии имели задачу сдержать первый удар врага, чтобы, согласно планам прикрытия, вторые эшелоны войск и механизированные корпуса успели занять запланированные для обороны рубежи. А в начале июня, наблюдая сосредоточение и усиление войск Германии у границы с Советским Союзом, военные советы приграничных округов, Начали запрашивать Народный комиссариат обороны и Генеральный штаб о подводе армии из внутренних округов поближе к границам, согласно утвержденному плану прикрытия. Используя разведданные, в начале июня по поручению Жукова Генштаб начал регулярно посылать в приграничные округа сведения о концентрации немецких войск у границ СССР. 5 июня все мобилизационные пункты обязаны были представить списки подлежащих мобилизации лошадей и механизированных транспортных средств, чтобы подготовить их перемещение в действующую армию. В плане прикрытия, который разработал Генштаб перед войной, четко указывалось, что в случае нападения немцев приграничные дивизии вступят в бой и сдержат натиск первого удара, давая время резервам выдвинуться из округов -за и занять оборону но план Генштаба, верной по сути, воплотить в жизнь не получилось. Во-первых, недооценили силы врага и его стратегию Блицкрига, а во-вторых, недооценили собственный бардак, существующий в армии к началу войны. Конечно, Жуков действовал с оглядкой на наркома обороны Тимошенко и на Сталина лично, но если бы не Жуков, то не было бы сделано и таких приготовлений. Так что именно на Жукова нужно сейчас делать ставку, и доводить сведения о реальных силах и планах противника до него лично. К счастью, отец Александра с ним хорошо знаком. На реке Халхенгол в Монголии они сражались бок о бок с японскими самураями летом 1939-го и отлично ладили. Отец находился там в качестве комиссара, а Жуков как командир 57-го особого стрелкового корпуса. Так что Александр не сомневался, что генштаб скоро получит исчерпывающую информацию о противнике и обо всех его ближайших планах. Флот, по крайней мере, Балтийский, тоже будет не только предупрежден, а и сможет сменить концепцию обороны. На Прибалтийский особый военный округ тоже выходы имелись. Осталось только выйти на руководство летчиков, потому что авиация будет очень важна в предстоящей войне. Конечно, Жуков может помочь и с этим, например, в его власти, как начальника генштаба, отвести авиацию от границ, чтобы не дать немцам разбомбить самолеты на аэродромах в первые часы войны. Наконец Александр заснул мертвым сном. Ему снилось, что он снова командует своим ракетным крейсером и распоряжается, стоя в боевой рубке. Ракеты к бою. Спецбоеприпасами по Берлину. Огонь.